Муж посмотрел на нее, и лицо его расцвело. — Как? — У нее и деньги есть. — Нет, нет, — ответил он. — Я уже выпил кружку, хватит с меня. И Маэ, не спеша ложку за ложкой, принялся есть похлебку из хлеба, картофеля, парея и щавеля, мятах в плошке, служившей вместо тарелки. Жена, не спуская с рук Эстеллу, помогала Азире прислуживать за столом. Подала мое масло, студень и поставила кофе на плиту, чтобы он был погорячей. Тем временем у печки началось мытье в лохане, сделанной из бочки, распиленной пополам. Катрина мылась первой. Она налила в лохань теплой воды, спокойно разделась, сняла чепец, блузу, штаны, все до рубашки. Девушка привыкла к этому с восьмилетнего возраста и выросла в убеждении, что тут нет ничего стыдного.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 — сердито воскликнула Мая. Если ты станешь их слушать, то придется отдать им и твою долю, да и долю других тоже. Они все будут напихиваться, пока не лопнут. Правда ведь, Альзира, мы все ели студень? — Конечно, мама, — ответила маленькая Горбунья. В таких случаях она лгала уверенно, словно взрослая. Аленора и Анри стояли в полном оцепенении, возмущенные такой ложью.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 — крикнула Маэ, подойдя к лестнице. — Чиню платье. Вчера порвала, — ответила Катрина. — Хорошо. Не ходи сюда, отец моется. Супруги остались одни. Жена решилась, наконец, положить Эстеллу на стул. Лежа в тепле возле печки, девочка каким-то чудом не кричала и смотрела на родителей глазами крохотного, бессмысленного существа. Маэ, совсем голый, присел на корточки перед лоханью и, прежде всего, окунул голову, намылив ее черным мылом, от постоянного употребления которого волосы рабочих обесцвечиваются и желтеют. Затем он влез в воду, намылил грудь, живот, руки, бедра и принялся изо всех сил скрестись обеими руками. Жена стояла возле и смотрела на него.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 Можешь себе представить, каково мне было? Все эти шерстяные платья греют, да в брюхе-то остается пусто, верно? Он поднял голову, ни слова не говоря. Ничего в пиолене, ничего у мегра, так откуда же? Она по обыкновению засучила рукава, чтобы вымыть ему спину.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 — Какой ты глупый! Да еще Эстелла смотрит на нас во все глаза. Погоди, я хоть поверну ее. — Вот еще! Да разве трехмесячный ребенок что-нибудь понимает? Наконец Маэ надел сухие штаны. Ему доставляло удовольствие, вымывшись и побаловавшись с женой, посидеть без рубашки. На его коже, белые как у малокровной девушки,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 в монсу купить ленту к чепчику старую я сняла она очень грязная так у тебя есть деньги нет мункетта обещала одолжить мне десять су мать позволила ей идти но когда катрина уже отворила дверь она окликнула девушку слушай не ходи за лентой к мегра он сдерет с тебя в да еще вообразит что у нас денег некуда девать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 Не знают ли они, куда ушла ее Лидия, не с Жанленом ли? Левак ответил, что, вероятно, так оно и есть. Бебер тоже куда-то исчез, а эти мальчишки всегда шатаются вместе. Маэ успокоил ее, сказав, что Жан-Лен велено набрать одуванчиков для салата, и потому они не могли уйти далеко. Затем Левак и Маэ принялись бесцеремонно подшучивать над молодой женщиной. Она сердилась, но не уходила, так как в глубине души была опольщена грубыми шутками, над которыми хохотала до упаду. На помощь ей подоспела сухопарая женщина. Сердитая воркотня ее напоминала клохтанья курицы. Другие женщины, стоя у своих дверей, приходили в ужас от самонадеянности пьеронши. Занятия в школе кончились, детвора расходилась по дворам. Слышались гомон малышей, виск, возня и драка. Шахтеры, которые не пошли в пивную, собирались кучками по три, по четыре человека где-нибудь у ограды, присев на корточке, как в шахте, и курили трубки, изредка перебрасывая словами. Пьеронша ушла, рассердившись не на шутку, когда левак попробовал ущипнуть ей ляжку. Он решил один отправиться к Роснеру.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 Когда стемнело, Маэ вернулся домой с огорода и тотчас задремал, сидя на стуле и прислоняясь головой к стене. По вечерам он всегда засыпал, как только садился на стул. Часы с кукушкой пробили семь. Анри и Ленора разбили тарелку, вызвавшись помочь Альзире накрыть на стол. Дед вернулся первым. Он спешил поужинать, чтобы снова идти на работу. Маэ разбудила мужа.